Но никаких криков пока не было. Очевидно, они меня не заметили. Я пока свободен. Хорошенькая свобода. Валяюсь на дурацкой крыше, стучу зубами от холода, а минуты через три меня сцапают. Еще минуту я бессильно дрожал, испытывая острую жалость к себе. Но встал, стряхнулся, как собака, и ощутил ярость. «Что же это такое?» – сплюнул я. «Гениальный преступник, преступная жизнь»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 Легко сказать, стенки цистерны были совершенно гладкими, а до верха было не достать. Я отошел, разбежался, прыгнул и уцепился за какую-то штуковину наверху. Пытался было ухватиться лучше, но пальцы разжались, и я рухнул вниз. Если этот грохот услышит внизу, я не удивлюсь. Надеюсь, что шмякнулся я над пустой камерой, а не над коридором. «Что-то ты, парень, много думаешь и мало делаешь», — усовестил я себя. «Черт возьми, мне же надо туда залезть». Отошел к самому краю, несколько раз глубоко вздохнул и бросился вперед. Разбег, толчок, прыжок и... Правая рука ухватилась за железо. Ухватился левой и рванулся вверх, и поцарапавшийся металл влез наверх цистерны. Фу!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 «Черт, мы сюда лезли!» – заныл первый. «Что значит на кой?» – возмутился его напарник. «Мы выполняем приказ, а это еще никому не повредило. Но люк был закрыт. Камера тоже. Давай-ка пошевеливайся!» Судя по звуку шагов, они обошли крышу и вернулись к люку. «Нет, его тут. Спрятаться тут негде. И за карнизом он не висит, я проверил». Тут еще одно место, где мы не смотрели. И я почувствовал, как их глаза уперлись в меня. Сквозь металл. Сердце снова бешено заколотилось. Их шаги приближались, и в полном отчаянии я вцепился в поверхность цистерны. Не мог он туда залезть, слишком высоко, я даже до края не могу достать. Да ты и до своих шнурков не достанешь, давай помоги мне залезть. Поддержи меня снизу, тогда я дотянусь. Я взгляну только. Да, он был совершенно прав. Один только взгляд. Что еще надо? Что я мог тут поделать? Меня охватило полное безразличие. Я лежал, слушал их возню и переругивание. Толстяк старательно пыхтел и, кажется, полз наверх. Вот в пути от моего лица появилась рука и... Сработало подсознание. Ей-богу, придумать такое я бы не смог. Рука самостоятельно дернулась и подтолкнула дохлую птицу под самые его пальцы. Эффект был великолепен. Птица исчезла, зажатая в пальцах. Внизу раздались чертыхания, виск и глухой удар. Что случилось? Ох, я взялся. А тут? Да я же колено ушиб. Ну-ка, вставай, обопрись об меня. Прыгай на здоровый.